Запрос передал во всесоюзный адресный стол. Ждем. Нет, вы лучше звоните в Какант, так вернее будет. Капитан Урузбаев из каканского угро приехал к Клавдии Евгении Еремовой поздно вечером. Извинился, перешел сразу к делу. Когда же племянница ваша вернется? Не надо ей письмо передать из Магарана, ей и Григорию Меленко. Кому кому? удивилась старушка. какому Григорию? Лапушка ко мне одна в январе приезжала.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 Следы есть, но рисунок не читается. Фотографии вынимали в перчатках. Никаких других сведений о Петрове в Коканде собрать не смогли. А Меленко действительно письмо до востребования из Израиля получил. Подпись, впрочем, неразборчива. Паспорт предъявил свой. Образец подписи отправили в Москву.